и дело ведет ваш следователь Полканов. «Бакланов?» — спросил Каракоз. «Во-во-во! Я примчалась сюда к девяти утра, а тут бардак у вас, никого нет, ни генерального прокурора, ни даже этого Балканова Бакланова, — уточнил Каракоз. Да иди ты нахуй!» — вдруг сказала ему в глаза Галина Леонидовна. «Что ты меня учишь? Балканов, Палканов, какая разница?» «Важно, что уже десять часов, а его еще нет на работе!» «Развили дармоедов!» И в эту минуту из лифта вышел Коля Бакланов. По его сотулившимся плечам, красным веком, синим кругом под глазами, было видно, что он как минимум двое суток провел в допросах. В руке у него был тяжелый, набитый папками портфель, во рту тлел окурок сигареты. Каракос...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 Такие же башенки, зубчики, та же добротность вкладки некогда красного, а теперь серо-бурого кирпича. Но то была, конечно, не Кремлевская стена, а ограда Бутырок, самой большой и самой знаменитой тюрьмы в Москве, построена еще во времена Петра I. В начале 60-х годов большой любитель сенсаций и впечатляющих заявлений Никита Хрущев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 Другие памятники старинной архитектуры освобождают в последнее время